Итак, ну что ж, поговорим теперь далее о развитии торговли в указанный послереформенный период, как внутренний, так и внешний. Вот поговорим об этом. Усиление и рост хозяйственных связей между городом и деревней, между разными районами страны Втягивание в сферу товарно-денежных отношений новых территорий России обусловили огромный рост, <coughs> огромный рост внутреннего товарооборота, повысили значение торговли в развитии народного хозяйства. Впрочем, первое время после реформы 1861 года торговля все еще носила на себе сильный отпечаток в крепостнической экономики, размеры товарооборота были незначительными, обслуживался товарооборот почти исключительно гужевым транспортом, слабо развито было кредитование торговли. Большую роль в ней продолжали играть ярмарки и сельские базары. Ну, живучесть ярмарок во второй половине XIX века как результат позднего развития капитализма в России, очевидно, Объяснялось все еще слабым развитием усовершенствованных путей сообщения, прежде всего железных дорог они только-только начинали, так сказать, развиваться, вот, имевших как раз вот особое значение да, при громадности территории страны. Вот. Малонаселенностью ряда районов, очевидно, объяснялось живучить ярмарок, слабостью кредита, недостаточностью крупных капиталов. Так, например, в 1868 году в Европейской России насчитывалось 1159 городских и 5337 сельских ярмарок. Вдумайтесь, 1159 городских, 5337 сельских. С размером оборота в 459 миллионов рублей привоз и 305 миллионов рублей продажа. В 1894 году в Европейской России имелось 15 910 ярмарок, то есть в 2,5 раза больше, чем в 1868 году. Но вот обороты их уже снизились. По привозу составляли 573,2 миллиона рублей и по продаже 495,5 миллионов рублей. То есть выросли по сравнению с 1868 годом очень незначительно. Впрочем, снижение оборотов в небольшой степени коснулось также главной в России нижегородской ярмарки, максимальный оборот который равнялся в 1881 году 243 миллиона рублей. Вот несколько слов скажу все-таки о развитии Нижегородской ярмарки в по реформенный период, поскольку она продолжала как бы оставаться одной из крупнейших в России. Да? В 1864 году там был учрежден ярмарочный комитет, состоявший из выборных купцов. Куда входили, значит... Местный городской глава, председатель биржевого комитета и его старшины, директор Госбанка и управляющий ярмарочной конторой. Вот этому комитету была передана для ведения большая часть хозяйственных дел ярмарочной конторы. Сама же контора продолжала заниматься сбором пошлин с земли, расходами по содержанию и ремонту казенных ярмарочных сооружений. С 1866 года на ярмарке функционировал еще один орган общественного управления – собрание уполномоченных с широкими правами избрания членов ярмарочного и биржевого комитетов, ходатайства перед правительством о нуждах ярмарки и всей российской торговли. То есть Вот эта вот деятельность органов ярмарочного самоуправления в Нижнем Новгороде по защите интересов купечества стала особенно активной в 80-е и 90-е годы 19 века, когда русская торгово-промышленная буржуазия оформлялась как самостоятельный, а, как самостоятельный класс. Руководил ярмаркой нижегородский губернатор на время ярмарки, переезжавший в главный дом, где на втором этаже размещалась его квартира. Вот. То есть ярмарка продолжала играть выдающуюся роль в торговой, в купеческой да, жизни, России, жизни России. Значительно вывоз, привоз товаров в первое 20-летие после отмены крепостного права. Со 104,6 миллиона рублей до 246,2 миллиона рублей. То есть в 2,4 раза. 2,4 раза Было 104,5, стало 246,2. В 1981 году XIX 19 века наблюдался самый большой за всю историю ярмарки привоз. Самый большой привоз. Вот как раз приведено товаров на 246,2 миллиона, продано на 242,9 миллиона рублей. Кстати, быстрому росту товара оборота ярмарки способствовало строительство железной железнодорожной линии Москва-Нижний Новгород, на которой с 1962 -го года функционировал один путь, а с 1979 -го года уже и второй. Кстати, в 70-е годы XIX века Нижегородская железнодорожная линия занимала третье место среди других железных дорог по приему грузов к волге К началу 90-х годов она выходит на первое место. То есть ярмарка продолжала играть Нижегородская роль барометра всей промышленной жизни и торговли России. Да, уставщицы цен на предметы первой необходимости. ну В вот, 80-е годы в связи с охватившим страну общим экономическим кризисом, который наблюдался Где-то вплоть до 890 года он охватил их вообще-то бумажную промышленность, и, так сказать, <coughs> и другие сферы промышленности, в том числе и тяжелый, вот, пока в 1993 году не сменился таким вот активным промышленным подъемом. так Вот в связи с этим и вот с этим общим кризисом и ярмарочный оборот. Нижегородской ярмарке также снизился где-то до 170 миллионов рублей. С конца 19 века он стабилизировался и в среднем составлял где-то 190 миллионов рублей. 190 миллионов. Ну, для сравнения, внутренний товарооборот в это время в стране, во всей империи, увеличился с 6,4 до 17 миллиардов рублей. То есть в три раза. Да? Вообще снижение ярмарочного товарооборота отчасти является показателем некоторого падения ярмарочной формы а, торговли в целом. Да? Ярмарочной формы торговли в целом. В 90-е годы произошло, произошли... Большие изменения в ассортименте, в ассортименте э, Нижегородской ярмарки. Вот. В связи с пуском Уральской железной дороги от ярмарки постепенно отходит железо, которое было важнейшим товаром в течение веков. Железо стали покупать непосредственно на уральских заводах. Второй причиной отхода, так сказать, железа с ярмарки явилось развитие Южного металлургического района, занявшего в конце XIX века в этом производстве первенствующее положение, о чем ранее на фактах и цифрах в этих своих лекциях я уже вам показал. Место Нижегородской ярмарки в установлении цен на железо постепенно занимает синдикат «Продомет», объединивший в своих руках порядка 90% продаж сортового железа, производившегося в России. Проведение Оренбургско-Таштенской железной дороги лишило Нижегородскую ярмарку преимущества, преференций в торговле хлопком, направлявшимся раньше из Средней Азии и Персии водным путем в Нижний Новгород. Теперь хлопок стал отправляться железнодорожным путем непосредственно в саму Москву. С разрешением в 1962 году привоза китайского чая морским путем через Одессу и открытием железнодорожного сообщения Иркутск-Москва в начале 20 века Ярмарковый потерял и свое прежнее значение в торговле чаем. То есть вот такие изменения происходили. Да? Менялся состав покупателей, все меньше приезжало на ярмарку оптовиков, все больше средних и мелких покупателей. Этот процесс нашел отражение в росте розничной торговли. Нижегородская ярмарка все больше демократизировалась как по составу торгующих, так и по ассортименту товаров. Дорогостоящие товары оттеснялись дешевыми, предназначенными в основном покупателям из народа. Первое место по объему привоза среди товаров продолжали занимать текстильные изделия, где-то примерно на сумму 50-70 миллионов рублей. Что составляло почти половину поступавших на ярмарку российских товаров и третью часть всего ярмарчного привоза. Это вот текстиль. Тем не менее, Нижегородская ярмарка, вот еще раз отмечу, устояла. Она устояла в новых условиях, в то время как другие постепенно прекратили вообще свое существование, закрылись. Более того, ярмарка изменила и расширила ассортимент. В два раза увеличился привоз сырьевых товаров, кош, шерсти, пушнины в связи с усилением спроса на эти товары заграничных покупателей. Заметно возросла роль ярмарки как всероссийской, всеимперской биржи. Облик биржи ей придавали продажу по образцам, выставочный характер торговли и особенно система расчетов. Обороты 14 представленных на ярмарке банков доходили до 350 миллионов рублей при общем ярмарочном обороте в 190 миллионов рублей. Если учесть общую сумму переводов, оплаченных и полученных ярмарочными почтово телеграфными службами, в 1904 году она, например, составляла 105,5 миллионов рублей, вдумайтесь, да, только на 105 миллионов рублей вот этих переводов телеграфных, да, то будет совершенно очевидно, что... Нижегородская ярмарка являлась не только крупнейшим торговым центром, где заключались миллионные сделки, но и местом финансовых расчетов для всего внутреннего рынка страны. Увеличивалась продажа товаров по образцам. Большую роль сыграла в этом открытие движения по сибирской железной дороге. В 1896 году отмечается торговля одной крупной торговой фирмы набивными сит ситцами с Сибирью исключительно по образцам. Продажа металлов по образцам в этом году, в 1996-1996, составила четвертую часть привоза, чая – седьмую часть. В 1901 году по образцам продавалась уже четвертая часть всего приведенного на ярмарку чая. Уже четвертая часть. Биржевой характер торговли на Нижегородской ярмарке усиливался в связи с расширением почтово телеграфной службы, передававшей сведения о ценах и заказах на товары. Например, в 1904 году, году в ярмарочном телеграфном отделении в ярмарочном телеграфном отделении было принято было принято сорок телеграмм. Почти 58 тысяч телеграмм о заключении сделок. Из них 2.500 международных. Вот так. Менялась структура ярмарочных оборотов. Если в 60-е и 70-е годы через биржу производились сделки преимущественно по продаже хлеба, морены это краситель такой, да, хлопка, то в 80-90-х -х, х нефти и нефтяных продуктов. В конце 19 века ярмарочная биржа в Нижнем Новгороде приобретает еще фрахтовую специализацию аренда судов для перевозки грузов. Ярмарка способствовала торговой монополизации. Все значительные отрасли ярмарочной торговли были монополизированы еще накануне реформы 1861 года. Вот, например, в официальном очерке Нижегородской ярмарки 858 года утверждалось «Дух монополии до такой степени распространен на Нижегородской ярмарке, что новому человеку, не принадлежавшему к обществу макарибских торговцев, трудно, почти что невозможно торговать, если только он не захочет или не сумеет войти в стачку с прочими. Ну, например, к концу 50-х годов. Торговля металлами на ярмарке фактически оказалась в руках оптовиков-перекупщиков. Главными из них были пастуховы, кони, рукавишниковы. В 70-х годах положение меняется, особенно в торговле изделиями текстильной промышленности. Долгие годы на Нижегородской ярмарке цены на хлопчатую бумажную пряжу диктовал торговый дом Кнопов. Но к началу 80-х годов их место заняли Морозовы, Хлудовы, оптовая торговля мануфактурными товарами в Москве и на Нижегородской ярмарке сосредотачивалось уже преимущественно в руках самих фабрикантов. То есть процесс монополизации наблюдался и в других отраслях ярмарочной торговли. Сам характер торговли к началу XX века становится выставочным. То есть каждый предприниматель страны, если он хотел в империи, да, чтобы его так сказать, товар сделался предметом широкого спроса, должен был показать его на Нижегородской ярмарке. Съезжавшиеся на ярмарку со всех концов России купцы привозили сведения о том, как идет торговля в других местах, каковы виды на предстоящий год, обменивались этими сведениями. Это все способствовало установлению конъюнктуры цен, несомненно. То есть Нижегородская ярмарка как бы с одной стороны превращалась в выставку товаров, производимых российской промышленностью, а с другой выполняла функции Всероссийской биржи, устанавливавшей на целый год цены на важнейшие предметы потребления. Это был важный момент. Таким образом, <смех> по мере развития капитализма в стране, на Нижегородской ярмарке утверждалась капиталистическая организация торговли, которая нашла свое выражение в монополизации торговых операций, в усилении биржевых функций, в торговле по образцам, в развитии кредита, в выставочном характере торговли. Все, это уже, все эти процессы рельефно проявлялись уже в 80-е годы XIX века, когда в стране завершился промышленный переворот и формирование единого всероссийского товарного рынка. В начале 20 века Нижегородская ярмарка продолжала играть ведущую роль в экономике страны. Например, в 1913 году на нее привезли одну десятую часть всех хлопчато-бумажных тканей, выработанных в России, одну пятую часть всех кош на миллионы рублей рыбы, соли, шерсти и других товаров. Вот благодаря своему особому географическому положению в центре страны при слиянии двух великих рек, Волги и Аки, а также времени проведения в конце лета, где-то в августе, да, когда определялись виды на урожай, ярмарка почти три века, начиная где-то <coughs> с 1627 года, когда там началась регулярная торговля, оставалась ведущим внутренним и одновременно международным торгом, торгом России». Вот поэтому я на этой ярмарке подробно так остановился и некоторую, думаю, факты интересные привел. Ну вот вторая по значению, Ирбитская ярмарка, крупнейший центр по торговле пушными товарами. Здесь обороты сократились весьма сильно, что было связано с проведением железных дорог на Урале и в Сибири. Сохранялась группа торговых ярмарок на Украине. Ярмарочная торговля имела определенную специализацию. Существовали конские ярмарки по продаже лошадей в волжско Камском и других бассейнах, лесные ярмарки в Томске, Минске, в других местах, ярмарки по торговле продуктивным скотом и так далее. Темп... Отмирание ярмарочной торговли находилось в прямой зависимости от темпов экономического развития данного района страны, от интенсивности проведения в нем железных дорог. Вот наибольшее значение в конце века XIX ярмарки сохраняли в Сибири, Средней Азии, других отдаленных районах России с редким населением и слабыми, неразвитыми транспортными связями. Одной из форм внутренней торговли, распространенной в докапиталистической русской деревне, но сохранившейся и в пореформенное время, была, хотя и значительно потесненная капиталистической торговле, базарная торговля. Базары. Обороты базаров и торжков исчислялись в несколько сотен миллионов рублей. Продолжал существовать кооперативная торговля, правда в то время ее удельный вес во всем торговом обороте страны был незначительным, так как капитализм ставил узкие рамки для развития кооперативной торговли. Кооперативную торговлю производили всевозможные потребительские, сельскохозяйственные общества, кредитные товарищества, различные кустарные кооперативы. Для сбыта промышленной и сельхозпродукции, конечно, в России первенствующее значение имел внутренний рынок. Имел внутренний рынок. Что касается внешнего рынка, то на него вывозилось хотя и растущая, все же меньшая часть сельхозпродукции и совершенно незначительная часть промышленной продукции страны, в страны Востока, куда-нибудь там в Персию, в Китай, в Среднюю Азию и так далее. Да? Вот. Но по мере развития капитализма проблема внешнего рынка для России становилась все острее. При этом Россия, отстававшая в экономическом отношении от развитых капиталистических стран, много теряла на внешней торговле в связи с неэквивалентным обменом. Но это было объективно неизбежно, так как Россия имела более низкую производительность труда в народном хозяйстве. Следовательно, более высокую стоимость товаров, чем развитые капиталистические страны. Одно связано с другим. Да? Низкая производительность труда, более высокая стоимость товаров. То есть Россия теряла да, на внешней торговле. Объективно это было так. Это закон экономики, его не отменишь царским указом да? или манифестом каким-нибудь. Но, тем не менее, развитие внешней торговли в пореформенной России являлось одним из показателей роста товарного обращения. Оборот внешней торговли за годы промышленного капитализма, 860 900 вырос в 4 раза. В четыре раза. Если рассчитать оборот внешней торговли на одного жителя, то увеличение получится примерно в 2 раза. Вот скажем, в 1961-1965 годах на одного жителя приходилось в среднем по 4 рубля 70 копеек оборота внешней торговли, а в 97 1901 годах уже по 10 рублей 11 копеек. Но темп роста оборотов внешней торговли несколько отставал от темпа роста промышленной продукции и обгонял рост, темп роста сельхозпродукции. Да? То есть от промышленности отставал этот темп, а сельхозпродукцию он опережал. На рост внешней торговли огромное влияние оказывало развитие транспорта. Несмотря на рост внешней торговли России, удельный вес ее международном товарообороте к концу века э, снизился с 3,6% в 1950 году до 3,4% в девятом году. Снижение на 0,2%. Небольшое, но все-таки снижение. Торговля шла главным образом через европейскую границу. По мере роста железнодорожной сети внешняя торговля по сухопутной границе начинала играть все большую роль. Ввоз по отдельным морям к общему привозу морям в 1900 году составлял, например, по Балтийскому морю ввозилось 70,5% продукции из-за рубежа, по Черному и Азовскому 22,3%, по Каспийскому 6,8%, по Белому 0,5%. Распределялся так вывоз. Да? Через Балтийское море 43,6%. Через Черное и Азовское 50,5%. Через Каспийское шло 2,9% российского вывоза. Через Белое море 3%. Конечно, как и другие отрасли хозяйства, торговля России подвергалась влиянию мировых промышленных кризисов и 1973 -го года, и 1981-1983 -го, -го годов, вот, потому что Россия все более втягивалась в орбиту мирового хозяйства. Вот, например, во время кризиса 1966-1967 годов, Экспорт России снизился с 244,8 млн. рублей до 226,6 млн. А импорт снизился, соответственно, с 265 до 260,9 млн. рублей. В 1990 году также сократились как вывоз, так и ввоз товаров из-за границы. Развитие русской внешней торговли шло неравномерно. За 40 лет, за 40 лет -й, -й, стоимость вывоза товаров Снижалась в отношении предыдущего года 14 раз, 14 раз. а стоимость ввоза еще больше 19 раз. На размеры оборотов внешней торговли влияли экономические кризисы, войны, размер урожая в стране, таможенная политика и так далее. В стоимости экспорта из России, продукции сельского хозяйства занимала основное. Первое такое место. Поэтому в годы неурожаев, очень часто посещавших Россию, увы, размер вывозимого хлеба и семья резко снижался. Особенно сильно экспорт уменьшился в неурожайном 80-м и в 91-м годах. Царское правительство оно, <coughs> усиленно пыталось увеличивать экспорт, так как платежный баланс страны мог быть, как правило, покрыт только за счет активного торгового баланса. Потребности промышленного развития страны требовали ввоза металла, машин, необходимо было ежегодно уплачивать крупные суммы в качестве процентов по, по полученным царским правительством внешним займам, также по займам частных железных дорог и проценты по другим кредитным фондам. Все эти расходы резко увеличивали пассив платежного баланса, оплачивались главным образом за счет форсирования экспорта, в первую очередь хлеба, сырья, так как других крупных заграничных доходов, там, например, отложения капиталов, хозяйства других стран от фрахта, Россия почти, в общем-то, совершенно не имела. Более того, Россия сама платила большие суммы за пользование иностранными судами, поскольку русская внешняя торговля в силу экономической отсталости страны осуществлялась главным образом именно на них. Структура русского экспорта и импорта отражала отсталый аграрный, Характер российского капитализма. Аграрный характер российского капитализма. На первом месте среди экспортируемых товаров стоял хлеб. Царское правительство всячески форсировало экспорт хлеба за счет недоедания трудящихся. «Недоедим, а выведем», – цинично заявил министр финансов Вышнеградский при Александре Третьем. Да? Форсирование хлебного экспорта не давало возможности создавать значительные хлебные резервы в стране, в результате чего любой неурожай означал голод более или менее многочисленной части населения. Например, в годы неурожая 891-92 годов, по разным данным, погибло от 400 до 600 тысяч человек. В общей сумме экспорта в 1961 95 годах стоимость хлеба составляла порядка 33%, повышаясь в отдельные годы до половины всей ценности вывоза или резко падая, как это было, например, в 92 году. В результате неурожая данного и особенно предыдущего года. Весь же экспорт сельхозпродуктов составлял порядка 75-80% стоимости вывоза. За первое пореформенное пятилетие Россия вывозила ежегодно в среднем 86,2 миллиона пудов хлебных продуктов. А уже в 86-90 годах в среднем 444,2 миллиона пудов. То есть в 5 раз больше. В 5 раз больше. Экспорт хлебных товаров возрастал значительно быстрее, чем увеличение сбора хлеба в стране, в результате чего первое пятилетие после реформы Россия вывозила около 4-5%, а в конце столетия уже порядка 15% чистого сбора зерновых. Но при анализе хлебного экспорта России необходимо учитывать последствия аграрного кризиса последней четверти XIX века. Зернового, да? Я уже говорил, что хлынул наплыв дешевого зерна из Аргентины, США, Канады, там Бразилии и так далее. Поэтому цены на зерно резко упали в 3-5 раз. И в 80-е и 90-е годы русская зерновая вот эта промышленность пребывала в определенном застое. Вот много теряла из-за этого понижения цен. Важнейшей причиной этого кризиса являлся наплыв, вот повторю, да, в результате строительства железных дорог, усовершенствований в океанском пароходстве дешевого североамериканского хлеба в Европу. В результате европейские производители, в том числе российские, теряли, много теряли. Цены на хлеб стали падать, и только лишь где-то к концу 90-х годов началось повышение их. Падение цен на зерновые культуры особенно ударяло по русскому экспорту, поскольку, повторю, в его структуре преобладал именно вывоз хлеба. Увеличение вывоза хлеба в натуре за отдельные годы в условиях снижения цен на хлеб вело к снижению суммы денег, выручаемой за хлеб. Падение мировых цен на хлеб отражалось на сельском хозяйстве России особенно сильно, поскольку производительность труда в ее сельском хозяйстве была значительно ниже, чем в основных странах Европы и США, а транспортировка хлеба обходилась весьма дороже. Конкуренция американского хлеба в первую очередь от, она отзывалась, на вывозе из России наиболее ценной культуры – пшеницы. США оттеснили Россию с английского рынка. Если в 60-х годах 19 века Англия вывозила одну треть потребной для себя пшеницы из России, то в 80-м году только 5%, в то время как из США – 65%. Вот вам пример с Англией. В первые переформенные годы второе после хлеба места по стоимости экспортируемых товаров принадлежало шерсти, третье – ну, далее семенам масличных салу, пеньке, лесу. И так далее. Объем экспортируемой России промышленной продукции, как уже указывалось, был весьма и весьма незначительным. На ее долю приходилось 20-25% всей ценности экспорта. Из промышленных товаров вывозились изделия льняной, хлопчато-бумажной промышленности, занимавшие в стоимости всего экспорта лишь несколько процентов. Точно так же вывоз металлов, кроме золота, серебра и платины, не достигал даже 2%, менее 2%. Ну вот... Вну, это мы говорили о внешней торговле. Теперь несколько слов все-таки о внутренней торговле. Да? Внутренний тор, тор, торговый оборот России торговый оборот составлял в 873 году 2,4 миллиарда рублей. А в 1995 году уже 8,2 миллиарда. То есть до 20 лет рост в 4 раза. В 885 году годовой оборот на каждого работника в торговле составлял 5330 рублей. А в 1990 году уже 6760 рублей. То есть происходил рост производительности труда. То есть развивалась, развивалась и внутренняя торговля. Эти цифры свидетельствуют именно об этом. Именно об этом. Далее, в следующей части наших этих лекций, поговорим о развитии транспорта, в частности, железнодорожного, да, и о его влиянии на экономическое промышленное развитие империи.